Глава 16. Чаепитие на Лубянке. Умница Артузов появился в кабинете лишь тогда, когда мы с Татьяной уже выглядели вполне респектабельно, одетые и с восстановленным дыханием. Девушка даже успела поправить причёску. "Молодые люди, чаю хотите?" поинтересовался Артур, делая вид, что ничего не произошло. Мы с Татьяной переглянулись. Она прыснула, а я подавил улыбку. Чай настоящий, из Китая, уточнил Артур. А с чем чай? поинтересовался я. С сухарями. И всё? разочарованно протянул я. А где плюшки, где сахар? Да ты обнаглел, товарищ начальник губчика. Где я тебе сахар найду? возмутился Артузов, посмотрев на Татьяну и спросил. Татьяна Михайловна, он всегда такой? Спрашивается, откуда бы машинистке, работавшей у нас без году неделя, знать, каков её начальник. Но она какие-то ливоподдакнула. Ещё хуже, требует, чтобы на завтрак сервировали вэджвот и чай пьёт непременно с молоком. Ишь ты, покрутил голову и главный контрразведчик страны. Товарищ Аксёнов полюбил чай в английском стиле. Это Картузов и на самом деле подумает, что я барствую. Но оправдываться не стану. «Нет, Татьяна Михайловна ошибается», – возразил я. «Чай с молоком – это извращение. Я завтракаю исключительно черным кофе с рюмкой коньяка. Да, а еще с шоколадом». «Точно, зажрался ты у себя в Архангельске», – хохотнул Артузов. «Тогда мы с Танечкой чай без тебя пить пойдем». «Ну и идите без меня чай с мармеладом трескайте», – хмыкнул я. «А я схожу, водички из бачка хлебну, вот и все». И пойдём, и будем трескать, а тебе не дадим, хохотнул Артузов, подхватывая одной рукой Татьяну под локоток, а второй меня. И останешься ты сидеть чаем непоиной. А я ещё и Феликсу Эдмундовичу нажалуюсь, что Артузов плюшки зажал, мстительно пообещал я. "Жалуйся", разрешил Артур, уже довеясь от хохота. "Но тогда председатель меня в Архангельск сошлёт тебе в замы". «Не-а, если ко мне в замы, то лучше не жаловаться. Такой зануда, как ты, душу вынет». «А что, Артур Христианович тоже зануда? И даже большая зануда, чем Владимир Иванович?» заинтересовалась девушка. «А я-то считала, что самая большая зануда в ЧК мой начальник». Артузов захрюкала от смеха. Я тоже, и мы уже начали привлекать нездоровое внимание проходивших мимо чекистов. Но Танечка, заняв позицию между двумя чекистскими начальниками, крепько ухватила обоих под руки и слегка встряхнула, словно старшая сестра, ведущая с прогулки расшалившихся младших братьев. Нам с Артуром стало неловко. Как ни как, мы люди серьёзные с положением, а здесь какая-то ерунда вызвала нервный смех. Но как бы то ни было, мы пришли в кабинет особо уполномоченного особого отдела ВЧК, и Артузов вкинулся разжигать спиртовку. У него это от чего-то получалось плохо, и Татьяна Михайловна, посмотрев, как главный контрразведчик страны мучается, вздохнула и, отобрав у Артура спички, поправила фитилёк. Взяв чайник, потрясла его. «Вот так вот, приглашают гостей, а у самих воды нет», — хмыкнула девушка. Артур засмущался, протянул руку, но Татьяна Михайловна отстранила ее и вышла из кабинета вместе с чайником. «Ватер-клозет в конце коридора», — сообщил Артузов уже вдогонку, а потом чуть тише сказал. «Правда, там только мужской». Я не стал ничего говорить, но у меня возникло смутное подозрение, что если в сортире окажутся мужики, то они о том горько пожалеют. Боевая у тебя подруга, заметил Ртузов, прислушиваясь к шагам. Синечок-то не от её ручки. С утра не было. Зеркало, помнится, есть во встроенном шкафу. Точно, на левой стороне щеки начал наливаться фингал размером с копеечную монету. Замечу ни копейку РФ или СССР, а царской России. Нет уж, валькирия, дева-воительница, не падлищется. Скажу, что бендицкая пуля рекошетом ударила, решил я со вздохом. Лучше скажи, что о шкаф ударился, посоветовал главный контрразведчик. Шёл-то ты шёл, а тут на тебя из-за угла шкаф напал. Вероломно напал. Так и скажи, что тебя Татьяна приласкала за то, что ты её заставил принимать участие в сомнительной операции? Или, догадался Артузов, за то, что ей в неглиже пришлось расхаживать? Вот ведь умный какой. Но других на его должности не держит. Между прочим, схлопотел по твоей вине, вздохнул я. Если бы не ты со своей сывороткой правды, осталась бы моя морда чистенькой. Ну ничего себе, возмутился Артур. Он девушку заставляет в одном халате разгуливать, а виноват я? Ладно, уговорил. Мы с тобой оба виноваты. Скажи-ка лучше, ты с Каментерным никак не связан? Тебя весь Каментерн интересует или Наталья Андреевна? Поинтересовался Артузов. Если переживаешь, что с синяком пред её светлые очи предстанешь, она не увидит. В командировке, как можно небрежнее спросил я, хотя у самого слегка сжалось сердце. Неужели дочку графа Комаровского уже отправили в Чехословакию? Ты газеты читаешь? спросил Артур, но потом до него дошло. А, так ты же в Архангельске, куда свежая правда дня через 3 только приходит. Как же через 3? фыркнул я. Она к нам иной раз по две недели идёт. До сих пор один регулярный рейс, раз в неделю. В Петрограде твоя Наталья Андреевна, сообщил Артур. Зиновьев в Москву приехать не смог, поэтому заседание Коминтерна решено прямо в Смольном провести. Вернется дня через три. Совершенно механически я потрогал щеку с синяком, раздумывая, пройдет синева или нет. Ты бы со своими женщинами разобрался, посоветовал Артузов. А что, у Владимира Ивановича их много? Донесся голос от двери. Вот ведь Артур Христианович не мог промолчать, что ли? Впрочем, чего уж теперь. Между тем, Татьяна Михайловна, утвердив чайник на уже горевшую спиртовку, сказала, «Вы уж простите, товарищ Артузов, что простая машинистка в разговор вмешивается, но в Архангельске у товарища Аксенова репутация жена ненавистника, вы мне весь образ разрушили. Но Артур Христианович не был бы особо уполномоченным особого отдела, если бы не сумел выкрутиться и спасти меня от потенциальной затрещины». Вот про личную жизнь Владимира Ивановича сказать ничего не могу, не знаю. А моя последняя фраза касалась исключительно женской агентуры. С женщинами, Татьяна Михайловна, работать сложнее. Они существа тонкие, ранимые, а подробности вы уж простите, сказать не могу, секрет. Артур Христианович, чего вы оправдываетесь? удивлённо посмотрела Татьяна на Артузова. Я только машинистка, и личная жизнь моего начальника не моё дело. А ведь Татьяна задела упоминание о женщинах. Что ж, придётся мне это пережить. В конце концов, на фоне попаданцев, о которых читал, я ангел, только без крыльев. Но спина иногда чешется, значит, растут. Она скажет, на чай с сухарями позвали, заметил я, желая отвлечь присутствующих от такой скользкой темы, как моя личная жизнь. А если товарищ Артузов хорошенько поищет, так еще и сахар найдет. «Да нет у меня сахара, вот тебе крест!» – театрально перекрестился Артузов. «Его сейчас даже у самого Дзержинского нет!» «Ну если у самого председателя ВЧК нет сахара, тогда поверю. Хотя наш руководитель славится своим аскетизмом. Если судить по воспоминаниям, то питался он исключительно в столовой Лубянки, а в кабинете пил морковный чай. А знаете, я во всё это верю. Что бы там ни писали о Фе Алексе Эдмундовиче Перестроечном и постперестроечные писатели, но шкурником он никогда не был и деликатесы в тихоря не жрал. Пока чайник закипал, Артур сервировал стол, застелив его листом белой бумаги формата А3. И высыпал прямо на него горсть белых сухариков. Ну ничего себе буржуи, мало того, что у него сухари из пшеничной муки, так он ещё и чистую бумагу переводит. Мог бы и газеткой обойтись. Нет, определённо у него где-то есть заначка с сахаром. Давай заварку сам заварю, предложил я. Артузов спорить не стал, выдал мне жестяную коробку с надписью Синшенху. На коробке стояло обозначение веса 1/2 фунта и цена 1 рубль 10 копеек. А ведь дорогой чай, однако. Если 200 г стоили раньше как дневная зарплата среднестатистического российского рабочего. Не удержавшись, понюхал. Ух ты, такого божественного запаха мой нос не чуял уже года 2, а я пробавлялся чем-то похожим на распаренный веник. Либо ещё какой-нибудь дрянью, вроде морковного или копорского, что и чаем-то можно назвать только с перепоя. В кабинете заварочного чайника не было, пришлось воспользоваться жестяной кружкой. Э, ты куда столько чая кладёшь? возмутился Артузов. Целых три ложки бухнул. Всё по английским нормам, пояснил я. Заварка берётся из расчёта одна ложка на чашку. Артур с тоской посмотрел, как я заливаю драгоценные листья кипятком, накрываю кружку чистым листом бумаги и грустно сказал: "Здесь бы на три раза хватило". "Я тебе новую методику допроса показал", усмехнулся я. "Считай, что это вместо моего гонорара. К тому же, к тебе часто друзья из Архангельска приезжают, да ещё вместе с красивыми женщинами. Ещё скажи, что чай должен быть похож на поцелуй: крепкий и горячий". Вздохнул Артур. Я бы и сказал, но ты одно слово пропустил, парировал я. Поцелуй должен быть ещё и сладким. Артузов что-то пробурчал себе под нос и полез в ящик письменного стола. Вытащив оттуда горсть слипшихся карамельных конфет в фантиках неопределённого цвета, высыпал их на стол и произнёс в сердцах: "Бандит ты, товарищ Аксёнов". "Я не бандит", укоризненно покачал я головой. Я, дорогой товарищ Ртузов-экспроприатор, а ваши действия можно расценивать как укрывательство запасов продовольствия от трудового народа. Татьяна между тем с удовольствием слушала наш разговор и грызла сухарики, словно белка орешки. Но к счастью, всё сгрызть не успела, оставив и нам немного. Франтики не желали отлепать от конфет, а сами карамельки, наверное, изготавливались ещё до революции 1905 года, но всё равно оказались очень вкусными и вместе с ароматным чаем и сухариками ушли на ура. Чай выпит, сухарики и карамельки съедены, теперь можно поговорить о делах. Но Артур осторожничал, исскоса поглядывая на Татьяну. Наверное, соображал, о чём можно говорить при девушке, а о чём нет. Но дочка Кафтеранга была наблюдательной барышней. "Товарищи начальники, если вам нужно поговорить без свидетелей, так и скажите", насмешливо сказала Татьяна. "Я женщина умная, всё пойму правильно. Если вам больше не требуется квалифицированная сестра милосердия, а чай уже всё равно выпит, то я бы пошла", покосившись на меня, поинтересовалась. "Товарищ Аксёнов, не возражаете? Если желаете, вас на вокзал отвезут". Засуетился Артур, но Татьяна отмахнулась. У меня на Кузнецком мосту родная тётка по отцу живёт. Хотела в гости зайти, поболтаем, старые времена вспомним. Заодно по Москве поброжу, давно здесь не была. Погуляйте, важно разрешил я. Если хотите, можете сегодня на бронепоезде не возвращаться. Только адрес тётки запишите. Поискав глазами на чём бы записать, подумала оторвать кусок от сервировочного листа, но рука не поднялась. Лист хороший, подумаешь, с пятнами от кружек. Лучше я его с собой прихвачу. Хотя у Артузова ещё есть бумага, отожму. Надо раскулачить московское начальство. Когда Татьяна ушла, Артузов спросил: "Владимир Иванович, ты мне своих людей не одолжишь?" Людей? Интересно, кого он имеет в виду? Красноармейцев или мою команду? Мне же теперь всю польскую агентуру брать, а людей нет, пояснил Артур. Можно, конечно, кормейцам обратиться, но не хотелось бы. Тут Артуза вправ. Человек пять из списка, не высокопоставленное армейское начальство, а среднее звено. Но лучше не рисковать. Да и мне польза, на род будет при деле, да и опыта нужного наберётся. А воз да и пригодится. Тебе сколько нужно? поинтересовался я. Да человек 20, можно 30. 20 или 30. Ну, всех я не дам, иначе кто станет караул на бронепоезде нести? А человек 20 вполне. 20, твёрдо заявил я. Только я их вначале в бане помыть планировал. Мы же целую неделю в дороге, воняем. А у тебя на бронепоезде бани нет? удивился Артур. Вон у Троцкого целый вагон есть. Я тебе что, нарком Огрызнулся я. Банный же вагон угля жрет, паровоз только не съест. А вода? У нас на железке половина водонапорных башен не работают. Воды только-только на паровоз хватает. Какая тут баня? А так я завтра народ помою, да и самому бы неплохо помыться. По стирушке там, то да сё. Ты же поляков не завтра арестовывать собираешься? Так в том-то и дело, что я прямо сегодня собирался. Зачем тянуть? А в принципе, Артузов прав. Если он собирается использовать польскую агентуру для собственных целей, типа дезу им скармливать, спешить не стоит. А нет, то лучше поторопиться. Поляки не дураки, а арест резидента быстро станет известным. "Давай", кивнул я, и радостный Артур потянулся к телефону. Крутанув ручку, особо уполномоченный ВЧК властно произнёс: Коммутатор Артузов на проводе: "Связь с бронепоездом Аксёнова установлена. Соедините". Дождавшийся соединения, передал мне трубку. "Бронепоезд Аксёнова, Кузьменко, слушаю вас". "Никита, это Аксёнов, представился я. Передай Ануфриеву, пусть оставляет 10 человек для внутренней службы, остальных немедленно направляет на Лубянку. Скажи мой приказ". "Не надо выдвигать", перебил меня Артузов. Я за твоими ребятами автобус пришлю со своим человеком. Отставить выдвижение, пусть ждут на месте. К вокзалу подъедет автобус, там будет человек у Тартузова, пусть и на нём едут. Всё понял. Понял. А ну-фре его выделить 20 человек, ждать автобус с человеком у Тартузова, на нём и поедут. Конечно, прозвучало немного двусмысленно, но догадаются, что к чему. Молодец, похвалил я Никиту, потом поинтересовался. У вас всё нормально? Ещёти. Осторожно ответил Кузьменко. А что случилось? Насторожился я, ожидая, что мой уголовник опять что-нибудь выкинул, и угадал. Художник новую колоду карт нарисовал, сел играть с Семенцовым и опять обыграл. Тот от обиды в драку полез, пришлось разнимать. Я приказал обоих под арест посадить. Правильно, одобрил я. Вернусь, сделаю обоим козью морду. "Суроф ты, товарищ Аксёнов", хмыкнул Артур, принимая у меня трубку. "Коммутатор, соедините с гаражом". Приказав начальнику гаража на Лубянке отправить автобус к вокзалу, Артур повернулся ко мне. "Надеюсь, ты мне не этих бойцов даёшь, которым козью морду собираешься делать?" "Нет, тебе я обычных красноармейцев даю, люди проверенные, надёжные. У меня с собой ещё фальшивомонетчик есть и художник". Кстати, тебе фальшивомонетчик не нужен? Поинтересовался я. Ещё могу художника дать. Хороший художник, только в карты играть любит. Расстрелял бы обоих, но вдруг пригодятся. Не как собираешься фальшивые польские марки печатать или паспорта? Говорю же, догадливый человек Артур Христианович. С другой стороны, сложно не догадаться, если такая связка: фальшивомонетчик и художник. Ещё он один из немногих, кому известна моя будущая должность. Правда, кроме меня, никто не знает, что мне так и не суждено занять должность начальника ЧК Польской республики, равно как и к Зиржинскому не стать серым кардиналом при польском правительстве. А что сказал бы Артузов, если бы знал, что в моём поезде едет примитивный печатный станок, на котором по приказу Наполеона печатали фальшивые русские ассигнации. Другой вопрос, а понадобятся ли мне всё это добро в купе с художником? Выносить этот вопрос на коллегию ВЧК я не стану. Заикнусь про польские марки не поймут. Если рассматривать Польшу как очередную советскую республику, то зачем подрывать экономику? Я их на всякий случай взял, думал, вдруг до да придётся фальшивые документы стряпать. А печатать лучше фунты или франки? Кому польские марки понадобятся? «Разумно», – поддержал меня Артузов. «У нас в Нутрянке уже два фальшивомонетчика сидят, приговора ждут. Хочешь, их тоже тебе отдадут, вдруг к делу приставишь». «Нет уж, нет уж», – испугался я. «Мне одного уголовника хватает, а художника даже в одном экземпляре уже много».